Глава двадцать «Помнишь, Рэймонд, как ты в этой лаборатории сделал для меня призрачных райских птиц? И они летали вокруг меня. Было так красиво!» Александрина задумчиво прошлась по комнате, скользнула взглядом по столу, на котором стоял хрустальный шар, едва заметно улыбнулась и остановилась у книжных шкафов. «Какие только опыты с оптическими иллюзиями я тут не ставил!» Рэймонд не собирался предаваться романтическим воспоминаниям. — Зачем? Ему это не надо. — А еще ты показал мне северное сияние. Оно висело, под потолком осветилось всеми цветами радуги. Александра села на край стола и посмотрела вверх. — И эти милые феи оказались как раз посреди сияния, — указала она на нарисованных девушек с крыльями. — Ты сказал, я похожа на эту. Кивнула на Нафея в бледно-желтом прозрачном одеянии, едва прикрывавшем ее идеальную фигуру. Наверное, так и было, пожал плечами Бар, начертил на полу меловой круг, указал на центр. Встань сюда. Ты забыл об этом? Совсем забыл все, что связано со мной? Грустно вздохнула Александрина. Я не вспоминаю об этом. Давай займемся тем, ради чего ты сюда пришла. Напомнил ей Реймонд. Александрина заняла указанное место и украдкой смахнула слезу, так чтобы бар заметил. Он усмехнулся. Неужели Александрине так важно, чтобы она. Неужели Александрине так важно, чтобы он сходил от нее с ума? Женское тщеславие или нечто другое, более глубокое? Но Реймонду это уже не важно. Для него все завершилось. «Прости», — поспешно произнесла она. «Ты прав. Прошлое ушло, его не вернуть». «И не надо». Бар начал читать заклинание. Вокруг Александрины вырос серебристый искрящийся столб и уперся в потолок. Реймонд проверил наличие любовной магии, магии сглаза и порчи, ничего подобного не было. На Александрину вообще не накладывали никаких заклятий. Искрящийся столб медленно погас. Нет, Александрина, никто не применял к тебе магию. Все только в твоей голове, тут я ничем помочь не могу. Обратись к врачу, если тебя беспокоит твое состояние. Скорее всего, это нервы и усталость. Только от чего ей уставать и от чего нервничать? Ну, подумаешь, муж старше. Это обычное дело. Ревнует тоже бывает. И тоже ничего в этом особенного нет. Не надо давать кревности повода. Реймонд не верил Александрине. Не хотел верить. Он хотел, чтобы она ушла. Она не волновала его, а раздражала, как приставшая с предложением погадать цыганка. Хотела Александрина, чтобы он проверил, наложено ли на нее заклятие, он проверил. Все, больше им говорить не о чем. Спасибо тебе, подняла на него глаза Александрина. Теперь я точно знаю, что все сама она придумывала. «Признаюсь, у меня в жизни все не так безоблачно, как я стараюсь себе внушить. Я хочу быть счастлива». «Значит, будешь?» — заверил ее Рэймонд. «Мы сами творцы своего счастья. У тебя есть сын, ты его любишь. Это прекрасно». «Да, конечно, но материнская любовь — это нечто совсем иное. Это не любовь между мужчиной и женщиной». «Я догадывался», — усмехнулся Рэймонд. «И зачем она говорит очевидные вещи?» Александрина прошлась вдоль стеллажей. Коснулась тонкими пальцами стеклянных приборов. Все в идеальном порядке, как всегда. Я педанта до мозга костей. Бар ждал, когда она уйдет. Выпроваживать Александрину не хотелось. Странно, я словно вернулась на несколько лет назад, когда была беззаботной и влюбленной девочкой. Я помню каждую мелочь в твоей лаборатории. Вот эту колбу ты использовал для создания северного сияния. Мне показалось, ты добавил в нее кусочек майской радуги. Помнишь, тогда была сильная гроза? Мы гуляли по парку за домом. Я страшно испугалась. Молнии сверкали совсем рядом. Гремел ужасный гром. Я побежала в дом. Ты догнал. Обнял меня и успокоил. Потом ты стоял на балконе и не хотел уходить. Смотрел в темное небо, ветер трепал твои волосы. Я звала тебя, а ты смеялся и говорил, что грозу не надо бояться, что это всего лишь природное явление, и что из радуги получится отличное северное сияние. Я обманул тебя, просто хотел успокоить. Так ты тоже это помнишь?» Глаза Александрины вспыхнули радостью. «Ты начала рассказывать, и я вспомнил». Надо будет для Амелии сгенерировать северное сияние на звездном небе, чтобы звезды сверкали, как бриллианты величиной с кулак, и чтобы от северного сияния шел нежный хрустальный перезвон. Ей наверняка понравится. А на Александрину тогда это впечатление не произвело, как и танцующие райские птицы. Да, он вспомнил все это, но в душе ничего не шевельнулось. «Я теперь часто стала вспоминать прошлое». «Зря, это только понапрасну тревожит душу». «Но это прекрасное воспоминание. Тогда мы любили друг друга, так трогательно, нежно. Ты привозил мне с охоты букетики лесных цветов». «Наверное, это и правда трогательно. Вспоминай, если хочешь, если тебе это приятно и радует душу». «А тебе это неприятно?» Подняла на Реймонда влажные глаза Александрина. Их подернула поволока. Когда-то за такой взгляд он был готов продать душу. Да, это было трогательно. И это было давно. Александрина взяла в руки колбу, повертела ее. Да, это было давно. Много воды утекло с тех пор, мы оба поменялись. Но неужели тебе никогда не хотелось хоть на несколько мгновений вернуть все? Нет, признался Реймонд. Зачем? Я мог бы подарить тебе букетик листных цветов. Тебя это, может, и порадует. Ненадолго. Зато создаст неудобство всем. Прежде всего мне. Тебе. Твоему мужу. Ты стал слишком прагматичным. Александрина вернула колбу на место. Жизнь меня кое-чему научила. Рэмон шагнул в сторону двери. Может, хоть теперь поймет, что ей пора уходить? Прости, я задержала тебя. Кивнула Александрина. «Спасибо, что уделил мне время. Это все мои болезненные фантазии. У меня расшатались нервы. Дети — это сложно. Я переживаю за сына по любому поводу. Боюсь, что заболеет, что упадет и расшибется. Ведь я в ответе за него». «Значит, ты прекрасная мать». Рэймонд открыл дверь и ждал, когда Александрина выйдет из лаборатории она не спеша пересекла ее задержалась у стола поправила бумаги ей всегда нравилось их поправлять хотя реймонда это безумно злило у него на столе все лежит в определенном порядке и не надо его нарушать больше я не оторву тебя от дел. она поднималась по лестнице слегка покачивая бедрами да у александрины хорошая фигура а как у богини Но при взгляде на нее в жилах Реймонда не закипает кровь, как это было раньше. Не пробегает по телу дрожь страсти. Как все-таки хорошо, что они не поженились. Он жил мечтами об Александрине, влюбившись в ее божественную внешность, а не в душу. Нет у нее души и никогда не было. Раньше Бару это было неважно, но все изменилось. «Как бы они жили?» Наверняка возненавидели бы друг друга через пару лет, а может и раньше. У них нет ничего общего. Влюбленность прошла, растворилась, как мираж. «Прощай, Александрина!» — бар проводил ее до холла. «Прощай, Реймонд. светская улыбка озарила ее лицо. Холодное, ничего не значащее. Дворецкий закрыл за гостями дверь. «Ничего, она приходила. Как думаете, милард?» — поинтересовался Руфус. «Думаю, еще надеялась, что не потеряла надо мной власть и хотела убедиться в этом. Она ошибается, я надеюсь, однозначно». «Может, на кольцо, что она подарила вам на прощание, было наложено любовное заклятие?» — предположил Руфус. «Думаешь, я бы его не почувствовал?» «Нет». Эта так называемая любовь, граничащая с содержимостью, была у меня в голове, даже не в сердце. Мы так часто внушаем себе то, что на самом деле нам не надо. Мне хотелось любви, а ее не было. Возможно, легкая влюбленность и желание, дикая, безудержное. Александрина знала это и играла на моих чувствах. Признаю, мои желания были чисто плотскими. Влечение мужчины к красивой женщине, но мне хотелось верить, что это и есть любовь. Я жил иллюзиями и страдал, как последний идиот. — Мне кажется, или вы поняли, что любовь — это нечто другое? — осторожно спросил Руфус. — Что это нежное и трепетное чувство, и объект вашей любви вовсе не обязан блистать неземной красотой. Достаточно, чтобы она была... «Милой — Милой, — рассмеялся Реймонд. — Ну да, вы меня поняли, милорд. Радостно кивнул кот. «Именно милый. И добрый. А Александрина просто тщеславна до неприличия. Ей нравилось, что вы продолжаете любить ее, несмотря ни на что. Вы даже простили ее предательство. И то, что именно она разрушила вашу жизнь. Ваши душевные муки были для нее в радость. Удивительно красивая и удивительно злая женщина». У нее и правда отвратительная аура. Между нами, милорд, я не слишком верю, что она так сильно любит своего ребенка, как говорит. Она гордится, что родила сына, наследника. Гордится собой. Нет, возможно, она его по-своему и любит. Но по-настоящему Александрина любит только себя. И больше никого.